все будет в порядке уверила я я туда не пойду но мне надо немного побыть одной в тот день я не пошла в дом жана большого мне самой было удивительно что я совсем не чувствую ни любопытства ни желания заглянуть внутрь вместо этого я пошла на дюна над лагулю и окинула взглядом остатки своего мира отдыхающие в основном уже уехали море было как шелк небо кричаще синее как на детском рисунке Ле салан тихогоцветал под поздне августовским солнцем, как и в прошлые годы цветы в подоконных ящиках и садики запущенные в последнее время и сохли и умерли. Чахлы и фиговые деревца были увешаны мелкими противными на вкус плодами. собаки мались у дверей домов, окна которых были задвинуты ставнями Заячьи хвостики высохли и стали хрупкими. людию тоже вернулись к прежним привычкам Омы теперь часами просиживал у анджела. играя в карты и поглощая колдуновку стакан за стаканом шарлота просаж, которая так смягчилась с появлением в деревне детей отдыхающих, снова начала прятать лицо за бурми платками домьян был угрюм и вечно со всеми прорекался. Мне хватило суток с момента возвращения, чтобы понять риманы не просто сломили ли салан они сожрали его целиком мало кто со мной говорил видно люди сочли, что проявили достаточно заботы визитами и подарками.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 хоть и не имел никакого права ею распоряжаться арестит заложил свой дом за сумму намного превышающую его истинную стоимость аллен терял сына возможно обоих сыновей поскольку дела теперь пришли в упадок просажи теряли дочь к савье и мерседес поговаривали о том чтобы уехать с острова навсегда поселиться где-нибудь вроде парника или фраментина где рождение ребенка не даст пищу сплетнем арестиды эти новости подкосили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 не справился с лодкой и его выкинуло на скалы. Он пожертвовал собой, повторял Аллен любому, кто готов был его слушать. Он раньше нас всех понял, что это единственный способ остановить нашествие Бримана. Это объяснение было нисколько не менее правдоподобным, чем любое другое. Несчастный случай, самоубийство, подвиг – правды никто не знал. Жан Большой никому не сказал о своих планах. И нам оставалось только гадать.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 теперьь мы смотрели на него по другому он был уже не золотой пылью но пылью веков в нем были кости раквины микроскопические кусочки окаменестей истолченные в порошок стекло покоренный камень осколки невообразимых времен в песке были люди любовники дети предатели герои в нем были черепицы давно снесенных домов в нем были воины и рыбаки фашистские самолеты